Прощание с Гелиополем Порт еще не проснулся. На обелисках лежал розовый отблеск, а в далеком отзвуке бьющих фонтанов слышалась еще ночная прохлада городских площадей. Цветы пламенеющих деревьев опали за ночь, лепестки их восковой тенью покрывали аллею. Наступила пора, когда виноградари оставляют последние гроздья на лозе, чтобы роса придала им еще больше сладости. Красный квадрат, сигнальные ночные огни морского ракетодрома померк, и стали видны дневные навигационные знаки. Мраморный пирс без перил выдавался далеко в море. Там, где он подступал к городской набережной, их разделяла голубая полоска воды. На круглом цоколе гигантские часы. Луций разглядывал циферблат. Он был таких размеров, что видно было, как движется часовая стрелка. Вскоре по ту сторону ему будут светить новые символы времени. Они стояли голубой стайкой в кругу друзей, проводивших их до нового порога: Луций с Будур Перри и Винтерфельдом, а перед ними Форес, ждавший их по другую сторону разделительной полосы. У них были такие же костюмы, как у пилота и его экипажа только на эмблеме пока по одному единственному пшеничному зернышку. Они были полностью одеты по-новому, сняли все гелиопольские украшения, даже перстни с печаткой. Известие о новом назначении вызвало меньше удивления, чем Луций ожидал. Оно было воспринято скорее как разрешение конфликтной ситуации, пусть и неожиданное, но полное глубокого смысла. Все встретили его с удовлетворением, хотя и по разным причинам. Князь и Ортнер приветствовали его. Патрону, ландфокту и прочим политическим силам оно представлялось приемлемым, поскольку вносило ясность относительно одной из фигур в шахматной игре, оказавшейся промеж противоборствующих сторон. В общем и целом, такое изменение рассматривалось как повышение по службе, для некоторых превалирующим оказывался элемент неопределенности и авантюризма. Они склонны были рассматривать это как последнюю возможность для выхода из положения, словно как прежде отбытие в Новую Америку, мало что было известно про тот мир. Винтерфельд восторженно приветствовал открывшуюся перспективу попасть в неизведанные миры. Луций очень сблизился с ним. Он видел его почти ежедневно за время подготовки. Форес, без сомнения оценил его совершенно правильно – «Выдержит любые испытания бездной». Это на свой лад понял в нем и Руланд. Юноша еще был неуравновешенным и навлекал на себя одну беду за другой, но его горячность смягчалась присущим ему тонким вкусом к прекрасному, что было свойственно их роду и отличало еще его предка, героя битвы при Гоген-Фридберге, главу их рода. Примечание. При этой битве в Нижней Селезии в 1745 году Фридрих II одержал победу над австрийцами, конец примечания. Будур стояла рядом с Луцием у самой полоски воды. Патер Феликс соединил их союз. Ее взгляд был радостен и ясен, как взгляд ребенка, живущего ожиданием праздника. Луций смотрел, как она принимает цветы, преподнесенные ей друзьями. Она держала их, прижав к груди, и рассыпала по волнам, еще по ночному бледно-зеленым, складкам добегавшим и затихавшим у мола. Пришла пора прощаться и с цветами, с их пышным великолепием. Форес подготовил их к предстоящему путешествию, для чего они часто бывали в опиарии, обеспечивавшем полное уединение, поскольку у регента в Гелиополе не было резиденции. Подготовка заключалась не в оформлении паспортов, и в управлении таможенных деклараций. Она не носила также ни физиологического, ни психологического характера. Она не преследовала и тайн особого посвящения. Скорее, она нацеливала их на осуществление мечты, усиливая и развивая их воображение и умение владеть собой. Роль, которую у мавританцев играл аскетизм, у негромонта учения учение о поверхностях – была здесь отведена преодолению сил земного тяготения. Это было такое знание, которое действовало надежнее любой визы, давало пропуск на выживание. Одного старания здесь было мало. Близость Фореса, его рукопожатия оказывались порой важнее. Казалось, в них пробуждались к жизни такие силы и чувства, о существовании которых можно было догадываться, но которые до сих пор дремали подспудно. Примечательным был сам процесс вживания, врастания в новое, словно через тонкую кровеносную жилу, крошечный корневой отросток, с помощью которого удастся закрепиться по другую сторону мощного потока. Простота, как таковая, была самым удивительным во всем этом. Потом пришло осознание излишеств, присущих жизни на земле, а с ним веселье и радость. Порой их охватывал даже страх, что жизнерадостность и веселье нарастали столь быстро, столь стремительно. Первые солнечные лучи осветили Красный мыс. Мрамор заиграл в солнечных бликах, а в зеленой глубине ожили и засверкали золотистые искры. С изящной лодки Форреса прозвучал сигнал рожка. Ему ответил корабельный колокол нового Колумба. Он звал к отбытию, к взлету, к парению над дворцами, вспыхнувшими в первых ранних лучах солнца. Пилотировать будет сам Форес, высота и глубина скоро станут тождественны. Пришло время прощаться, и, скорее всего, надолго. Луций видел, как Винтерфельд пожимает руки друзей, видел, как Будур обнимают Мелитта и Донна Эмилия. Еще раз он повернулся к костру и Марио. Тот оставался на службе у проконсула, а Костер возвратится вместе с Донной Эмилией в страну замков. Он вернет туда и его печатку с родовым гербом. Аламут прижился в садовом домике Ортнера. Поэт стоял между Сернером и Хальдером, вид их напомнил Луцию ночи в вольере с их разговорами и симпозиумами. Каждый из них, похоже, наивно воображал, что там по другую сторону сбудутся и их собственные мечты. Так, в произнесенном горным советником «На гора» прозвучала надежда на новые великие кладовые сокровищ. Главный пиротехник сиял орденами, его, похоже, грела надежда, что Луций вернется назад к князю с новым мощным оружием, и оно станет надежным ключом к победе. Мавританцы и другие ведомства выслали своих наблюдателей. Сигналы к отбытию прозвучали второй раз, в голубых тенях кораблей деловито задвигались фигуры, они стояли теперь одни, Форес взял их за руки. Они перешагнули голубую разделительную полосу и ступили в другой мир. Хотя они и были подготовлены к этому, однако испытали острую боль, как прикосновение пламени, лизнувшего их огненным языком. Но Форес улыбнулся им, и тогда они надели золотые маски. Четверть века прошло со встречи в Сиртовом море, и так же долго длилось время, прежде чем они вернулись в свите регента назад. «Но что нам до этих дней? Они далеки от нас». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2023 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Кирилл Петров.